Глава двадцать вторая. Закусить с Жабером. Брок в одиночестве сидел за столом в своем кабинете и угрюмо смотрел на телефон. Глухое недовольство на самого себя бродило в груди. Он крупно ошибся. Очень крупно ошибся. И времени на исправление ошибки почти нет. Королевский флот уже выдвинулся из гавани Маяковского острова. Третий — пехотный, и второй бронеходные полки подняты по тревоге, и... Всё упирается в него. Он потер глаза. Что он имеет? Симона Пирелли. доступно, но сказала уже всё, что знает. Кейдж повёз её по просьбе Брока в госпиталь. Уж больно плохо она выглядит. Шея опухла, как в начальной стадии чумы. Заодно от Легрона удалось избавиться. Тот при словах «чума» и «карантин» помчался домой быстрее ветра, забыв про Симону. Габриэль Артега. Недоступно. Лежит в инфекционном отделении с подозрением на чуму. Библиотека. Недоступно. Архив читального зала сгорел вместе с вернийской литературой. Пьер Кюри. Глупый жабятник. Недоступен. Специально или случайно? Придется навестить. Напомнить, что ему сполна заплачено, чтобы он не вел двойную игру. Нербин. Навечно недоступен. Можно, конечно, задействовать Адра Дрейка, но... Это самый последний вариант. Королевский люкс. Недоступен. Или рискнуть. Да, вломиться с обыском очень дружелюбно и в рамках сотрудничества, как настаивает Сорель. Прийти тайно. В королевский люкс, где все затянуто защитными плетениями, а прислуга повязана клятвами на крови, значит, недоступно Но временно. Хейк. Поговорить на чистоту? И что предложить взамен? Вряд ли он обрадуется, когда узнает, что Стеллу Бин убили из-за его невесты. Сыграть на этом? Лэра не любит выносить ссоры своих домов. Виктория Реннер. Встретиться с ней или сыграть в темную? Женщин в такое не втягивают. Он бы точно не простил, если бы его девушку втянули в такое. Но Хейк позволил. Или это сделали за его спиной. Ещё бы понять, на кого Реннер работает. Тайна родства с королевскими Реннерами не даёт покоя. Или лучше не трогать Викторию Реннер. Ходячая живая бомба, напитанная чистым потенцитом. Чуть что не так сказал, и взрыв гарантирован. Вот кто из женщин дышит воздухом серой долины? Кому вообще пришло бы в голову спасать случайных попутчиков, причем в чужом купе? Сыграть на этом? А если ей приказали? Что если ее специально заставили подышать потанцитом? Королям не отказывают, особенно если это Реннеры с Нерху. Небеса и бездны пекла. Надо на что-то решаться. Было раннее утро. Вик сладко спала. Её сморило ещё в парамобиле, так что Эван не стал её будить. Она была такая бледная и утомлённая. Чистый потенцит Серой Долины убивал её. Сегодня-завтра Аддер Дрейк придёт в себя, и надо будет попробовать снова поговорить с Вик. Надо уговорить её хотя бы встретиться с ним. Адамс открыл дверь парамобиля, и Эван подхватил Вик на руки. Совсем легкая, как перышко. Стоит в очередной раз обсудить с отцом то, что констеблям явно мало платит. Они не способны не то что содержать семьи, себя прокормить. Под полугом невидимости Эван пронес Вик через холл гостиницы в ее спальню и оставил на попечение горничной. Его самого ждали ванна, свежая одежда, завтрак и старший инспектор Мюррей, перенесший встречу на более позднее время. Но до двенадцати Эван всё равно должен успеть его принять. службы есть служба, от неё не сбежишь. Роб угрюмо собрался сопровождать его. Кажется, его ночь тоже была весьма насыщенной. У него под глазами залегли мешки, он зевал и морщился. Эван не выдержал, надевая перед выходом кожаную куртку, как принято в аквелите. «Может, отдохнёшь, Роб? Я справлюсь сам. Это всего лишь встреча с коллегой». Янг зевнул. «У нас тут коллег нет», — напомнил он Эвану, надевая пальто и котелок. «Не смотри так. Я ночь ходил за Ником. Похожу денек и за тобой». «Как дела у Ника?» Сменил тему Эван, выходя из номера и направляясь к лифту. «Никак. Смывы сделаны, поиски вентиляционных шахт продолжаются. Сегодня ночью какая-то тварь спалила библиотеку, представляешь?» Все надежды на старые карты уплыли в канализацию. Представляю. Роб вздохнул, нажимая на кнопку вызова лифта. И связной не отзывается. Я уже не знаю, что и думать. Аквелита расхолаживает всех. И меня? Роб рассмеялся. Тебя, как ни странно, тоже. Эван тихо признался. Это должно было быть наше свадебное путешествие. Надеюсь, что как предсвадебное оно тоже ничего. Я действительно боялся, что ты воплотишь угрозу о работе. Эван предпочел промолчать. Не прилив тёре же обсуждать дела или тем более личную жизнь. На улице было приятно тихо. Вроде звуки раздавались, шорох немногочисленных шин, чириканье сошедших с ума птиц, далёкие шаги. А всё равно город как будто ватой обложили. До того хорошо. Как перед грозой. Или, вернее, после неё. Пахло влагой. Неожиданное для последней луны года солнце плясало в холодной сизой воде луж. Совсем недавно прошёл дождь, а сейчас распогодилось. Ветер разогнал тучи и явил синее яркое небо. Поездка в город и да ещё с ночёвкой обещала быть приятной. Скалы, хорошая погода, шале, ночной костёр. Виктории должно понравиться. До места встречи, небольшого семейного кафе, открытого еще с ночи, Эван и Роб добрались пешком. Не хотелось терять последние теплые деньки. Скоро снег, морозы. Будет не до прогулок. В кафе Эвана уже ждали. Роб остался на улице, не собираясь показываться местным. В парке напротив кафе несколько скамеек были заняты. И кто из сонных обитателей Аквилиты страховал Мюррея, как Роб, пас Эвана, Сложно было понять. Старший инспектор Мюррей, единственный посетитель кафе, сидел у окна, рассматривая спящую улицу. Он оказался довольно молодым, больше тридцати не дашь, хотя планка боевых наград на мундире впечатляла. Эван напомнил себе, что это аквелита. Тут по закону не может быть армии, таможни и разведки. Но это не значит, что их тут действительно нет. Просто называются они все одинаково. Полицией. «Интересно, этот рыжий, веснущатый как век парень — разведка или армия?» Мюррей с усталой, но добродушной улыбкой, которой Эван не собирался доверять, встал и протянул руку для приветствия. «Да, коллега по службе, но стороны у них могут оказаться разными». В этом Роб был прав. Мюррей — человек Лермера и Аквелиты. Эван — человек Короля и Тальмы. «Доброе утро. «Старший детектив-инспектор Брок Мюррей. Особый отдел. Лэра Эван Хейк. Из Игнисов. Приятно познакомиться». Мюррей чуть приподнял бровь, но ничего не сказал. «Знает, что Эван снят с должности. Знает». «Присаживайтесь. Завтракать будете? У меня сегодня совершенно дикий денёк. Вы не против разделить со мной трапезу?» «Почему бы и нет?» — отрешённо ответил Эван. Тот совершенно потрясающий луковый суп с жаберами. «С чем?» — переспросил Эван. Мюррей с улыбкой пояснил. «Жаберы. Мелкие пирожки из Вернии. Слышали же, что вернийцев жабятниками зовут. Как раз из-за этих пирожков. Нет». Разворачивая салфетку и кладя ее себе на колени, ответил Эван. «Пожалуй, попробую что-нибудь менее экзотическое». Тогда рекомендую жареную на гриле рыбу. Свежий улов приготовят при вас же. Хотя такое лучше есть в порту на просторе, когда рядом поёт море. Иван кивнул. Почему бы и нет? И потянулись глупые разговоры ни о чём. Погода, городские новости, что-то о Тальме. Ни Иван не собирался делать первый шаг, ни Брок мюрой. Они оба прощупывали друг друга. Оба не хотели рисковать. Первым не выдержал Мюррей. Решительно отодвинув в сторону пустую тарелку с печальным скелетиком рыбы, всё, что осталось от завтрака, он потёр лицо ладонями, словно умываясь, и резко сказал. «Лер-Мэр предлагает вам помощь. Любую. Во всех мыслимых и немыслимых объёмах. Ситуация немного вырвалась из-под контроля. Я полностью в вашем распоряжении. Ну, почти». «И какого же характера помощи вы предлагаете?» Брок пожал плечами. «Смотря что вам нужно». Эван старательно отрешенно спросил. «Вы умеете петь серенады? Знаете, где найти продавца розовых лепестков, чтобы усеять ими площадь перед гостиницей? Может быть, Лер-Мэр готов выдать лицензию на свадьбу с открытой датой, чтобы избежать огласки?» Мюррей наклонил голову и чуть скривился. «Однако...» «Я приехал отдыхать, Мюррей. Не более того. У меня другие сведения. Подумайте хорошенько. Я не буду предлагать дважды». Эван вновь повторил. «Я приехал отдыхать. Так что с лепестками? Могу дать наводку на хорошего торговца. И, раз вы не готовы сделать первый шаг...» Эван чуть прищурился. в Кафе стало чуть теплее. Простое предупреждение. «Это вы позвали меня. Вам и делать первый шаг». Мюррей парировал. «Это вы приехали в Аквелиту. Вам важнее, Лер. Мы-то выживем как-нибудь». Просто Лер-мэр просил оказать вам полную поддержку. «Хотите серенады? Будут вам серенады. Хотите поле Будет вам поле Отпустите эфир. У меня тоже ранг учителя. Только в отличие от вас я не цепляюсь за родовую технику разогрева эфира». А знаю, что стихийные техники — полная чушь. Эфир более многогранен. Позвольте себе шагнуть чуть дальше, чем позволяет вам ваше ограниченное родовым обучением фантазия. Рекомендую Адера Дрейка в качестве наставника. Не теряйте время в аквилите. Даже пару уроков у Адера подтолкнет вас в изучении эфира куда как больше, чем все родовые практики. К чему вы это? «Не бойтесь, на дуэль за оскорбление не вызову». Мюррей жестко ответил. «Это я к тому, что вы отвечаете за нарису Реннер. Он заставил себя дружелюбно улыбнуться, меняет он. И да, считайте это моим первым шагом вам навстречу». Эван подобрался. «Я вас внимательно слушаю. Серая долина». Веско сказал Мюррей. И тут же сам себе понятливо кивнул. «Вижу, знаете». Это хорошо. Вас не заинтересовало, почему дорожная полиция Тальмы не сообщила о происшествии Инквизиции? Ведь они должны были? Нареса в Серой долине? Это страшное происшествие или запланированная акция? Эван прищурился. Чья? Мюррей невоспитанно оперся локтями на стол. Это вам виднее. Я лишь сообщаю вам результаты моего небольшого расследования. Совсем небольшого. Ваша полиция проигнорировала факт выхода Нарисы из купе в Серой долине. Наша полиция не в курсе. Детектив Томас Дэйл, также участвовавший в происшествии, поздно, но все же сообразил и донес инквизиции о случившемся. А вот Адер Дрейк про Серую долину не знает. Вы уже приобрели маг для Нарисы? Могу предоставить наши, из особого отдела. Эван оборвал его. «Мюррей». «Не нарывайтесь, прошу вас. Я абсолютно серьезен. Я озабочен состоянием нарисы Реннер. Вы же понимаете, что она просто ходячая потанцитовая бомба. Любая сильная негативная эмоция и... Серая долина вместо аквелиты гарантирована. Маг-блокираторы временное, но весьма эффективное решение». «Томасу Дейлу, вы тоже рекомендовали блокираторы?» Мюррей хищно улыбнулся. Мне плевать на Дейла. Взорвется, теряя последние мозги, так ему и надо. А вот терять Нарису Реннер из-за силового шторма, переходящую сразу к последней стадии болезни женщин-магов, не хотелось бы. Получить вместо умной молодой девушки злобную маразматичку у которой из-за закупорки артерий погибла мозговая ткань, очень страшная перспектива. Он положил на стол браслет маг «Возвращать не надо». «Что-нибудь еще?» «Это я вас хотел спросить. Пока ничего, чего я не знал бы, вы не сказали». Мюррей поморщился, Делана улыбнулся и явно заставил себя продолжить. «Полагаю о том, что Дейл всем сообщает, что Нариса Реннер станет его невестой, вы тоже знаете. К его чести, тот факт, что Нариса Реннер провела ночь в его доме, конкретно в его спальне, он не распространяет» начнет болтать лишнее я знаю как его заткнуть, но вам наверное и это не интересно тогда сколько вам нужно противочемных костюмов три спокойно сказал эван проводник нужен не требуется что еще эван пожал плечами это вы мне скажите я по прежнему вам важнее чем вы мне мюра искривился и откинулся на спинку стула пропольли досье в особом отделе. Вынос дела запрещен даже вам. Пришлете своего человека, он ознакомится. Полагаю, это будет Николас Дерек. И еще. Просто в качестве жеста доброй воли. Нариса Реннер влезла в расследование дела об убийстве Нера и Нарисы Бин. Дело я забрала из сыскного дивизиона себе. Прошу, окажите мне любезность. Сделайте так, чтобы у меня было два свободных дня для расследования». Мне не хотелось бы гонять по Аквилите, опережая в расследовании Нарису Реннер. И зачем мне это? Ну, например, если бы моя невеста была причиной убийства, я не хотел бы, чтобы она об этом знала. Вам виднее, конечно. Нариса Реннер — ваша невеста, но... Нарису Бин убили из-за вмешательства Нарисы Реннер. Пусть она не отдает себе отчет, но для всех в Аквилите она одна из ангелов мщения. Нариса Бин обрадованная предложенной помощью в поисках Нэра Бина, разболтала об этом всем в МАШ-бюро. И по показаниям девушек, даже три раза переговорила с кем-то по телефону и сообщила эту новость. Имена этих друзей семейства Бин еще только уточняются. Дело у меня на руках всего несколько часов. Поймите, что кто-то сильно испугался вмешательства Реннер в поиски. Ангелы бывшими не бывают. Вы бы рекомендовали Чарльзу Реннеру сменить название? «Люди же сколобы и понимают всё не так». «Что ещё?» Мюррей пожал плечами. «Также у меня скоро окажется несколько портретов предполагаемого убийцы Бинов, кроме того, которые должны доставить из парка сокрушителя. Мне нужна пара дней на закрытие дела. Возьму убийцу и слово чести предоставлю его Нарисе Реннер, не сообщая об истинной причине убийства Нарисы Бин». Эван прищурился. Внимательно рассматривая Мюррея. Точно не армия. Разведка. И Мюррей прав. Сейчас Вик в уязвимом положении после Серой долины. Ей не нужно знать причину убийства Стеллы Бин. Вик всего лишь хотела помочь. Она и подумать не могла, что тем самым подтолкнет убийцу Нэра Бина к новому преступлению. Нэри Сареннер крайне устойчивая и сильная личность Мюррей. Вдобавок я всегда рядом, так что иван пальцем отодвинул браслет маг-блокиратора в сторону. «Браслет не требуется, но за помощь спасибо. Что-нибудь еще? Нет. Пожалуй, сейчас моя очередь. Мы с Нарисой Реннер уезжаем из Аквелита на пару дней. Хотим побыть в горах. Так что требуемые два дня у вас будут. Удачи в расследовании. Благодарю». Легким кивком обозначил свою признательность Мюррей. иван еще раз посмотрел на Мюррея. «Точно разведка. В армии таким умникам места нет». Он решительно сказал. «В аквилите нагло действует вернийская разведка». Мюррей саркастично рассмеялся. «А где ее нет? верницы есть везде. Я тоже вернийц, если вы не заметили. Иммигрант во втором поколении. Вернийская разведка есть везде. Как везде есть и разведка Тальмы. Как и везде есть агенты влияния вернее и Тальмы». В Эквилите это Адр Дрейк. Он не вернеец, но стойко раз за разом переманивает Лер Мэра Сорелли на свою сторону. Так что... Эван оборвал его. Вы не понимаете, Мюррей. Сейчас как раз планируется переправка огромной партии потенциазёма в Вернию. Это не должно произойти, иначе будущее не настанет. Этот потенциазём не должен попасть в вернюю Простите, Лер Хейк, но Королевский флот строго следит за блокадой. «На Ревиноуг полным-полно армии, поднятой по тревоге. Небо кишит дирижаблями. Как, по-вашему, будет осуществлена эта контрабанда? Это просто нереально. Не в нынешних условиях. Но ради вашего спокойствия я доложу начальству. Спасибо за столь полезное сотрудничество». Эван не стал раскрывать все карты. Он только веско сказал, вставая. «Библиотеки так просто не горят, Мюррей. Подумайте и над этим». «Подумайте, что там могло храниться. Тем более дело Нейробина у вас на руках». Мюррей чуть наклонил голову. «Однако...» «Перспективы...» «Вот именно...» Кивнул Эван, оставляя банкноту на столе у своей тарелки. «А сейчас, простите, у меня дела. Удачного дня!» Пожелал ему Мюррей. «Удачного дня нам обоим!» Если бы Эван видел взгляд Мюррея, которым тот его провожал, он бы не уходил так спокойно. Вик проснулась от пляшущего по лицу солнечного зайчика. На душе было хорошо и тепло, хотя она снова не помнила, как оказалась в спальне. Но Эван не Томас. На прикроватном столике лежала записка. «Доброе утро, солнышко. Если что, раздевала тебя горничная». Я уехал на встречу с Броком Мюреем. Скоро буду. Планы на поездку не изменились. С уважением, Эван. Викна нахмурилась и перечитала записку уже вслух. Мюрей, Мюрей. уж не тот ли, что постоянно брал искусство трубадуров Анталь Фонса даре на перегонки с Ришаром? Она резко села в постели. Мюрей, Эван уехал на встречу со шпионом Вернии и не знает об этом. Она резко дёрнула сонетку, вызывая горничную, и помчалась в уборную приводить себя в порядок. Часы показывали три часа пополудни. Эван не разбудил её. Потому что опять пожалел? Или потому что до сих пор не вернулся? Но почему она ему вчера не рассказала всё о деле? Почему позволила себе увлечься романтикой Аквилиты в ущерб делу и безопасности Эвана? Горничная принесла завтрак в спальню и громко объявила. «Нариса Реннер!» «Сегодня на обед вернийские гречневые блинчики, луковый суп и жаберы». Вик выскочила из уборной, замирая. «Что?» Горничная, всё с той же благожелательной улыбкой, принялась повторять. «Вернийские и гречни... Жаберы, вы сказали жаберы!» «Это такие мелкие пирожки с жабьим мясом, несмотря на названия очень вкусные». Вик вздрогнула от перспективы. «Я... Мне только блинчики и суп». «Пирожки я не буду». «А Лэр Хэйк, он уже вернулся?» «Нет, Нариса». Сердце ухнуло куда-то в живот. «Не вернулся». «Это же еще ничего не значит. При Эване роб «А Лэр Янг...» «Тоже нет, Нариса». Все так же улыбалась горничная, сервируя обед на небольшом столе. Вика испуганно уточнила. «А дерик «Нет, Нариса». Он в спешке ушел после полудня. С тех пор никто не телефонировал и не передавал записок. Что-нибудь еще?» В кабинете зазвонил телефон. Вик вздрогнула и понеслась, в чем была, в ночной сорочке. «Я сама! И троттер приготовьте, я спешу!» «Мне кажется, пора к велиту на кирпичики разбирать». Это говорить вслух она не стала. В телефонной трубке вместо родного и так сильно ожидаемого голоса Эвана был голос Тома. «Добрый день, Тори!» «И тебе». Он не заметил грусти в её голосе. «У меня две новости. Хорошая и не очень. Не очень. Дело Бинов у меня забрали. Хорошая. Я нашёл нашего Жабера. Он скрылся из музея, не вернулся домой, но я всё же нашёл его. Интересует?» Вик сглотнула. «Ты что-нибудь об не слышал?» «Эм, Тори, я же не ради свидания, а ради дела. Твоего дела телефонировал». «Тебя Жабер уже не интересует?» «Интересует. Осенний проспект, дом 10. Жду через полчаса». «Хорошо, Том». Она положила трубку и направилась обратно в спальню. «Эван или расследование? Доверие или...» «А если она своим вмешательством все испортит Эвану?» «А если... Что если его поймали?» «Что если... Как же все сложно!» Она схватила, не задумываясь, с подносом мелкий на один укус пирожок и засунула его в рот. «Ничего, кстати, страшного. Остро, пряно и, пожалуй, вкусно. Но держись, Жабер. Она и тебя съест и не подавится. А потом сразу же на поиски Эвана. А ведь прямо сейчас в спальне могут быть его следы. Зря, что ли, Дрейк ее учил».